Глава 52 Морям, не паричушь Вилка со звоном летит на тарелку. Меня сковывает, леденящим страхом, но я больше не отвожу глаз. Уверенно смотрю на отца, моля высшие силы помочь не зайти этой ситуации за грани разумного. Это не чушь. Я не люблю нарека. И никогда не полюблю. Чтобы выйти замуж не обязательно любить, отрезает отец, вставая со стула. «Любовь придёт потом, когда ты помудреешь и поймёшь». «А сейчас я, получается, для них глупый ребёнок?» «Пап, мне двадцать один. Я давно могу принимать решение сама». «Можешь, но если это умное решение. Спутаться с Демьяном не выглядит умным». В родных глазах горькое пренебрежение, когда он произносит имя Демьяна. «Пап, ты ведь любишь меня. Я точно знаю. Тогда зачем хочешь видеть несчастной? Почему не желаешь мне только самого лучшего?» Именно потому, что желаю, я не позволю чужому человеку сломать тебе жизнь. Ты идёшь наперекор семье, это уже значит, что он учил тебя этому. Я же говорила, что ты ее распустил. Из-за спины отца доносится голос мамы, пока я отчаянно мотаю головой, пытаясь ставить, что никто меня ничему не учил. Она уже несколько лет ведет себя так, словно знает, лучше меня всё». Так значит, вот как мама преподнесла папе новость обо мне с Демьяном. «Замолчи, лусиная!» Громкий приказ отца отражается на всех. «Я же использую секундное молчание, чтобы защитить себя и любимого. Никто меня не учил. Я сама вижу все. Для вас главное скорее меня выдать замуж, чтобы я не наделала ничего, что не входит в ваши планы. Но вы забываете, что мне самой это не нужно». Я не хочу бросать учебу и закрывать себя в четырех стенах. Прости, мама, ты прекрасная хозяйка, и я тоже люблю готовить, но не настолько, чтобы проводить на кухне сутки. Я хочу найти себя в жизни и сделать это с Демьяном. И я люблю его, пап». Последние слова почти выкрикиваю в сердцах, стараясь достучаться до глухих сердец родителей. «Неужели они не видят моих страданий?» «Ты его, может, и любишь». «А он тебя?» — сквозь зубы цедит отец. «Он тоже?» «Я заметил. Так любит, что прикинулся волка в овечьей шкуре, чтобы задобрить меня, а плату решил тобой взять». От ужасных слов под кожей растекается озноб. Вот как он все видит. «Папа, нет, он помогал тебе искренне». «А ты, в свою очередь, ему, да? Как только подумаешь, что он мог с тобой делать, так, клянусь богом, хочется руки ему обломать». Взрослый мужик вряд ли бы довольствовался обычным спасибо. В лицо бросается краска, стоит понять, о чем говорит отец, и вспомнить прикосновения Демьяна, от которых каждый раз пульс учащается и в жар бросает. Смущение, по всей вероятности, отчетливо читается в моих глазах, потому что на лице отца появляется гримаса брезгливости. «Пап, я невинна, Демьян меня не трогал». «В нашем веке не обязательно лишать невинности, чтобы получить удовольствие». Мама снова безжалостно расшатывает и так мое ужасное положение, подбрасывая едкие фразы. «Правда, вот только удовольствие чаще получала именно я, а не он». Отец, умело читая мое замешательство, растолковывает его по-своему. «Как ты могла позволить ему трогать тебя? Мы же не так вас воспитывали. Хочешь повторение судьбы своей тетки?» Так вот, я скажу тебе, что сказок не бывает. Поляк ее потаскал и бросил, благо, что не успел забеременеть, а то могло все закончиться еще плачевнее. Сглатываю ком в горле. Папа виделся сестрой? А почему мы ее ни разу не видели? Потому что сюда она не вернется. Знает, какой позор устроила семье своей выходкой. Живет с каким-то армянином сейчас на другом конце города. Тоже дура верила в сказки и любовь на всю жизнь а в итоге ни любви, ни семьи. Я задумываюсь на несколько секунд, представляя женщину, которая когда-то осталась совсем одна, и мне нестерпимо больно за нее. Мало того, что мужчина бросил, так еще и не было рядом родного плеча, на который можно было бы опереться и найти защиту и поддержку. Так может, если бы семья от нее не отвернулась, она бы не осталась одна? Рискую встретиться глазами с папинами. может, быть, рядом вы, ее жизнь была бы совсем иной. Ведь никто не заставлял от нее отворачиваться. Такое бывает, несчастная любовь. Но у нее был бы брат и родители. Она одна не потому, что выбрала другого мужчину, а потому, что вы от нее отвернулись. Зрачки папы мгновенно расширяются, наполняя злостью. Он делает шаг ко мне, а мне инстинктивно хочется отойти. Что-то в нем пугает до да дрожи в коленях. Мне хочется броситься ему на шею, обнять, попросить понять и почувствовать, как его руки снова становятся ласковыми ко мне, гладят по спине, утешают. «Как ты смеешь учить меня и моих покойных родителей, как нам нужно было бы жить? В нашей семье есть правила и устои, которых мы придерживаемся много лет. Так женились мои прадед, дед, отец, я, Давид, и так сделаешь ты». «Не хочешь замуж за Нарека? Пойдешь за другого армянина. Хочешь позже? Без проблем. Учись, работай, но замуж ты выйдешь здесь». «Нет». Сжимаю кулаки, до да крови пробиваю кожу ногтями, чтобы не согнуться пополам от бессилия. «Мне кажется, я вот-вот сорвусь с пропасть и разобьюсь насмерть». «И Нарек, и любой другой мужчина с позором отвернется от меня, узнав, что я позволяла себе с Демьяном». «Знаю, что этого нельзя было говорить». Четко осознаю, что сама себе подписала приговор, и он не заставляет себя ждать. На лице отца вспыхивает ярость. Он вдруг заносит руку, а я зажмуриваюсь, и сжимаюсь, готовая получить ожог болью от руки человека, в котором видела опору всю жизнь. Звук с грохотом отодвигаемого стула заставляет вздрогнуть. «Нет, отец!» Голос брата внезапно звучит над самым ухом, а потом он рывком прячет меня за своей спиной. Дрожь несется по телу от секундного шока. Слезы жгут глаза и стекают по щекам. «Хватит! Не многовато ли диктатуры для сестры?» «Давид, это не твой разговор!» Угрожающе предупреждает отец. «Да, не мой. Мой закончился тем, что я имею, а морям ломать не надо». «Что?» Сквозь пелену слез, смотрю брата. Это что значит? Что он тоже отказывался жениться, но ничего не вышло? Получается, что он не слепо следовал традициям. Давид напряжен, я чувствую, как от него исходят волны гнева, пока он прикрывает меня собой. Перевожу взгляд на отца, он сверлит взглядом сначала Давида, потом меня. Где-то в глубине отблеск едва заметного сожаления, только о чем... О том, что мы его дети? Или о том, что едва не ударил меня? Иди наверх, Мариам. А потом Давиду. А тебя жена ждет? Бросая взгляд на брата. Давид несколько секунд не отводит взгляд от отца, забирает телефон со стола и, взяв меня за руку, уверенно подводит к лестнице. Ждет, пока я поднимусь. Уже в комнате меня начинают трясти. Опирая спиной на дверь, И стараясь превозмуть шум в ушах от всей произошедшей ситуации. Я понимаю, что это все конец. Нет больше моей счастливой семьи, которой я так радовалась и гордилась. Не будет больше веселых и шумных сборищ за столом. Они бы могли быть и дальше, но с кольцом на моем пальце. Вот только парадокс. Тогда бы вся сердце любимая суета потеряла бы весь смысл. И уже больше никогда я бы не смогла радоваться семейным посиделкам, как раньше. Смахнув слезы, беру телефон и печатаю на Рэгу сообщение, чтобы завтра зашел. Хочу лично ему сказать и попросить прощения за ложные ожидания. Спустя секунду он перезванивает, но мой срывающийся голос вряд ли его успокоит, поэтому я сбрасываю вызов. А потом пишу сообщение Оле.